Глава 45. Это только с виду кажется, что колдовство простейшее из искусств. Несмотря на позднюю ночь, владыка снова не спал. Вылечив королеву от насморка, он все-таки сумел спровадить женщину из своей опочевальни. Запах тухлых яиц исцелит от любовной горячки кого угодно. Артемий почувствовал, как нитка жизни его любимца Люцифера готова оборваться, И, сжав руку в кулак, приказал магии показать ему, что сейчас происходит в подземелье замка. Мужчина увидел зеленый хвост, заваленный прутьями решетки, и встревоженно стиснул губы. Сердце владыки съежилось в тугой комок. Глубоко вздохнув, он призвал тьму и обернулся демоном. В зверином обличье Артеми мог различать нюансы чувств не только своих, но и чужих. Люцифер был необычной игуаной. Артемий подобрал его в одном из немагических миров, похожих на мир светы. Но из-за того, что владыка часто таскал его по вселенным, Люцифер успел нахвататься разного колдовства, как за разных вирусов. Магия настолько изменила природу ящера, что, по сути, превратила в хитрого, рассудительного, хвостатого чародея, который иногда подчинялся заветам владыки, а иногда куролесил на свой страх и риск. Артемий оскалился по звериному, часто задышал и мысленно подсоединился к Люциферу. Почуял, как стук сердца ящера замедлился и свирепо прорычал. Владыка десяток раз учил рептилию, что должен делать маг в случае приближения смерти. Пару раз они даже тренировались на практике. Медленное угасание жизни, как правило, не проблема для мага. Достаточно воззвать к источнику силы внутри себя и попросить об исцелении, «Внезапная смерть! Вот от нее никуда не деться!» Но что сейчас наблюдал владыка? Люцифер, вместо того, чтобы вернуть себя к жизни, пошел на странную уловку, сознательно замедлил биение сердца и перестал дышать. Даже моргать прекратил! Его глаза застыли ярко-желтыми стеклами. Артемий нахмурился, поскреб когтями по затылку и продолжил наблюдать. И только когда Светлана вдохнула жизнь в его зеленого любимца, разгадал маневр ящера. Люцифер ждал, пока девушка передаст ему часть чистой силы света, чтобы продлить свою жизнь. Коварству рептилий можно было только позавидовать. Однако, понятное желание Люца продлить свои годы грозило обернуться катастрофой для самой светы. Не каждый человек способен справиться с колоссальной мощью магии внутри себя – Это только с виду кажется, что колдовство простейшее из искусств. Махнул рукой и готово. На самом деле, каждый маг, чтобы совладать с энергией, обязан учиться управлять не только силой, но и самим собой. «Тьма!» — воскликнул владыка, увидев на белой рубахе свет и красное пятно. Времени до ее полной трансформации оставалось совсем мало. Артемию нужно было срочно возвращаться в замок, чтобы с помощью тьмы сдержать то, что сейчас проснется в его жене моей жене улыбнулся демон дракон, уголком губ. И из его пасти не слишком эстетично вылез острый клык, а затем Артемий звонко расхохотался. «Прошлый владыка тьмы не видит ничего дальше своего носа, Никчемный алчный человечешка. Артемий хлопнул в ладоши и в один миг оказался возле покоев короля уже человеком. С почтением кивнул тройки воинов, охраняющих покой правителя и движением руки отправил им мысль, что его непременно нужно впустить внутрь. Стражи тотчас распахнули двери, а король испуганно замер в бархатном кресле, хлопнул книгой и откинул ее на стол. «Ваше Величество, прошу прощения за поздний визит», — поклонился владыка. «Я в вашей власти, король. Мне нужно срочно вернуться в замок этой ночью. К завтрашнему утру я вернусь к своим обязанностям». «Вот еще!» — раздраженно выпалил Адам и встал. Сдвинул брови, обошел вокруг кресла и процедил. «Армия еще не совершенна, Артемий. Ты не можешь уехать сейчас. Ты обязан постоянно присутствовать на учениях и следить, чтобы каждый воин стал поистине безупречным орудием против наших врагов. Возвращайся к работе, владыка. Это твой долг перед Родиной». Артемий сделал едва заметный магический вдох, чтобы почувствовать пространство вокруг Адама. Сомнения, страхи, и беспокойство человека, иногда фанили настолько ярко, что можно было поймать их отголоски, поймать и понять, как подступиться к правителю и что поможет договориться с ним. Пару лет назад Артемий совершил ошибку и по просьбе короля сделала дама невосприимчивым к собственной магии. Раз проникнуть в голову правителя было запрещено, можно хотя бы поймать отзвуки его переживаний в пространстве. «Видите ли, Ваше Величество, у меня проблемы с женой». «Мне совестно об этом говорить, но я молю вас об одолжении отпустить меня на несколько часов». Наконец продолжил Артемий, магией впустив в тон своего голоса жалобных ноток. О, крепитесь!» – буркнул Адам и быстро отвернулся, но владык успел заметить на лице правителя довольную усмешку. «Наверняка король счастлив, что у Артемия есть хоть какие-то проблемы». «Кстати...» «Я и королева не получили приглашения на вашу свадьбу, как того требует этикет», добавил Адам, кинув на владыку надменный взгляд. «Мы еще не провели ритуал истинной пары», — развел руками Артемий. «Как?» Король изумился настолько правдиво, будто и правда не знал. «Почему же вы медлите? В чем причины? Ты не уверен в девушке, Артемий?» «Уверен», — отрезал владыка. «Дайте нам несколько дней» и мы с радостью пригласим вас с королевой в наш скромный замок на торжество».